Глава 11. Засада. Я попыталась отогнать дурноту и вскинула голову. Винсент коротко и зло произнес активационное слово. «Схи». Перед ним вспыхнули сразу несколько огненных шаров. Пять или шесть. Неплохо для четвертого ранга. Ястер в это время выплюл щит трех стихий и бросил мне за спину. Раздался глухой чавкающий звук. Я медленно обернулась. В нос ударил резкий запах. Позади меня, за ровными линиями магического щита, покачивалась странная человекоподобная тень. Ее лицо было сплошным черным пятном. Кривые руки с острыми когтями шарили по щиту в попытках найти брешь и добраться до нас. Так, теперь ясно, почему накрыла нас Шоном. Найги. Существа, для которых слабая эльфийская магия, деликатес. И таких нас здесь двое. Не отступят. Я медленно шагнула к брату и огляделась. Твари была целая стая. Над нашими головами висела серая марева, искажающая звуки. Все продумали, сволочи. Стая найгов, не по зубам даже паре студентов четвертого и третьего ранга. Эти твари на редкость живучие. И, увы, даже пробуждение некромантии меня не спасет. Нужен ранг не меньше седьмого, чтобы расправиться с ними. Попали так попали. Винсент и Ястер сражались очень толково. Вин атаковал огненными шарами дальних найгов, а его товарищ сдерживал тех, кому удалось подобраться ближе. Шон тяжело дышал и порывался встать, но его шатало от дурноты. Кажется, ему хуже, чем мне. И это значило только одно — моя золотая искра сильнее. Внезапно найги, которые пытались процарапать щит ястера, расступились. Из-за их спин вышла более крупная тварь с массивными когтистыми лапами и широкими плечами. И когда он грохнул кулаком по нашей защите, магический щит треснул. В тот же момент остальные носили на Ястера и Вина. Я снова пошатнулась и, сама не понимая, что делаю, выхватила из -за пояса Винсента катану. Рукоять удобно легла в руки. Пальцы тут же заняли правильное положение, будто никогда не расставались с этим оружием. У меня не хватило сил, чтобы наполнить ее своей магией, поэтому я просто рубанула вслепую, наискосок рассекая грудную клетку крупного найга. Сталь без магического наполнения ожидаемо не причинила существу большого урона. А меня подвело тело. Тошнота снова подкатила к горлу. Руки безвольно опустились, клинок упал к моим ногам. Монстр торжествующе взревел и замахнулся когтистой лапищей. А у меня, как назло, не было сил даже для того, чтобы шевельнуться. Время как будто замедлилось. Я видела, как сгущается серый туман над головой существа, чтобы скрыть мой предсмертный крик, как широкая черная ладонь приближается к моему лицу. А затем перед глазами мелькнуло что-то белое. Полоса? Нет, лента. Белая атласная лента обвела руку существа, а вторая полоска отрезала кисть, будто это была не ткань, а гибкое лезвие. Зверь почти не заметил потери. Лапа тут же начала отрастать снова а к беспомощному Шону метнулись, расталкивая друг друга сразу трое существ помельче. Меня захлестнуло бешенство. Больше всего на свете я всегда ненавидела беспомощность. Вместе с яростью внутри вспыхнул жар. Стало больно дышать. Больно дышать? Я сама не поняла, что случилось. Трава под нашими ногами на мгновение вспыхнула золотым светом, а затем из-под земли взметнулись вверх прямые зеленые побеги. Острые концы пронзали найгов, и те начали корчиться пытаясь вырваться. белые ленты не стали медлить. они обвивались вокруг шеи твари, отрезая наигом головы, а затем руки и ноги. Я изумленно хлопала глазами и смотрела на зеленые побеги, напоминающие стебли бамбука. В груди разгорался жар, который обжигал легкие. И это до боли напоминало тот момент, когда эльфийка пробудила мою золотую искру. Меня поразила догадка. Так это и есть она. Та самая творящая жизнь магия эльфов? Все это пронеслось в моей голове в считанные мгновения. Крупного найга тоже пронзили стебли. Но прежде чем белые ленты оторвали ему голову, длинный коготь успел оцарапать мне щеку. Капли крови выступили на коже, и ночь окрасилась знакомой зеленью. Кажется, так плохо мне еще никогда не было. Жар в груди стал нестерпимым, живот скрутило болью, в щеку будто воткнули нож, а в глазах потемнело. Я силилась сделать вдох, но у меня ничего не получалось. Эльфийская магия и некромантия категорически не желали уживаться в моем теле. В голове снова раздался голос. «Спокойно». «Дыши». После этого холодный язык прошелся по моему лицу, заживляя ранку и усыпляя пробужденный ей некроманский дар. Женя в груди начала медленно утихать. Я сделала судорожный вдох. Над головой раздался голос святого. «Живые? Неплохо справились». «Девчонка использовала золотую искру? Ее зовут Шияса!» — выдавил Шон, которому пришлось гораздо тяжелее, чем мне. Я мягко отстранила морду пса и огляделась. Передо мной сидел Тиен, и умные зеленые глаза смотрели на меня укоризненно. Шон и Ястер стояли перед святым и сбивчиво рассказывали ему о том, что произошло. Винсент закатал рукава рубашки и выверенными четкими движениями наматывал на предплечье белую атласную ленту. Вторая лента лежала у моих ног и ничем не напоминала то смертоносное оружие, которое совсем недавно меня защищало. Я сжала шелк и замерла, пытаясь справиться с нахлынувшими ощущениями. В чувство меня привел голос Винсента. «Отдай мне ее, пожалуйста, шея». Не знаю, какое в этот момент у меня было лицо, но говорил он со мной как сумасшедший. Рядом тут же появились Шон и Ястер. Я еще крепче сжала ленту в руках и выпалила, не в силах сдержать свое изумление. Это посмертный артефакт. Лента, на которой повесилась девушка, что тебя любила. Ее магия стала частью ткани и получила последний приказ защищать тебя. По лицу вина прибежала тень. Он стиснул зубы, взял полосу белого шелка из моих рук, отошел в сторону и начал наматывать ее на вторую руку, глядя в пустоту. Святой задумчиво посмотрел на меня. В голове раздалось хлесткая. Это было глупо. «Еще одна деталь, которая поможет ему раскусить тебя». Я заглянула в зеленые глаза пса. «Я что, слышу... Тиена?» Пес открыл пасть и вывалил розовый язык. Казалось, он усмехается. Я смирила его недоверчивым взглядом. В моей голове прозвучало. «Ты ведешь себя подозрительно». «Я веду себя подозрительно?» «Смотря с кем сравнивать?» «Демон, пес, который разговаривает со мной мысленно», Это не менее подозрительно. Я поймала укоризненный взгляд Тиена. Затем он снова лизнул меня в лицо. Святой странновато посмотрел в нашу сторону, и я обняла пса. Демон не стал возражать. Преданно положил мне голову на плечо, будто обычная собака. «Хороший песик», — пробормотала я. В моей голове прозвучал короткий смешок. «Почему я слышу его?» «Когда Хака ранила тебя, смешалась наша кровь. Вероятно, от этого и проснулся твой темный дар». Я тут же вспомнила битву на кладбище. Удар лезвия, который пришёлся в бок и пронзил пса. Я смешала кровь с демоном. И теперь могу с ним разговаривать. И его кровь пробудила некромантию. Хорошего в этой ситуации больше, чем плохого. Это спасло тебе жизнь. Он прав. И если бы не проснувшаяся некромантия, я не дожила бы до прихода святого в тот раз. Кстати, он идет к нам. Я выпустила шею пса и подняла взгляд на стентиша «Что это?» — спросил он, указывая на траву рядом со мной. Я повернулась и увидела катану духа. Бережно подняла клинок, засунула его в ножны, прижала к себе и удовлетворенно сообщила святому. «Мой выигрыш!» «Твой что?» — не понял он. «Она выиграла эту вещь у господина Тайджу!» — пояснил Винсент, останавливаясь рядом со мной. «У ребенца?» — недоверчиво сказал Стендиш. «В каком смысле выиграла?» Он принёс какую-то странную игру, напоминающую шахматы. Их прервал озабоченный женский голос. «Что здесь происходит?» Я повернулась и увидела леди Лиин. Эльфийка оглядела медленно сливающие на побегах бамбука тела найгов и внезапно улыбнулась. Подобрала юбку, присела рядом со мной и спросила. «Искра проснулась?» Я честно призналась. «Не знаю, как это произошло. Я испугалась, а потом...» Из земли выросло это. Ты не испугалась, — поправила меня эльфийка. Ты разозлилась. И золотая искра откликнулась. Неплохо для первого раза. И удивительно, что ты смогла унаследовать столько дара. Твоему брату, как я понимаю, этой силы не досталось. Впрочем, девочки в семьях полукровок всегда немного сильнее. Я внимательно слушала ее. Леди Ли Ин поднялась на ноги и еще раз оглядела поле боя. «Найги», задумчиво сказала она, «кто-то хотел убить именно этих детей и убить так, чтобы мы не заметили». «Верно, леди», сухо подтвердил святой, «думаю, детям лучше вернуться в академию. Я провожу их до кареты и доложу герцогу Бейтону. «Хенмана это не порадует», задумчиво заметила эльфийка и взмахнула рукой. Тела нежити и стебли, сотворенные моей магией, осыпались золотистой пылью и впитались в землю. Нам пришлось последовать за стендишем к каретам. Я чувствовала усталость. Мы с юношами разместились внутри, и святой бросил. Завтра обсудим все на практике. Залечить раны и спать. Кажется, для организма шияса приключения этой ночи были перебором. Стоило карете тронуться, как я почти сразу задремала, привалившись к плечу брата. Проснулась я уже во дворе академии, распрощалась с юношами и ушла к себе. Судя по заговорщицким взглядам, они только и ждали этого момента, чтобы обсудить произошедшее. Ну ничего, Вин мне потом все донесет. Я вспомнила про белые ленты. История Винсента, наконец, сложилась в моей голове. Похоже, юный герцог сбежал с какой-то недостаточно родовитой девицей от недовольства отца. Да уж, мне казалось, что Вин умнее. И, судя по тому, что я сегодня ощутила, история закончилась трагедией. Теперь мне стало понятно и равнодушие Винсента ко мне, и спокойное отношение Шонарта к тому, что я вьюсь вокруг его друга. Сердце юного герцога Файпера разбито. И его отец, похоже, причастен к этому. Как там девицу звали? Лилиан. Артефакт у нее вышел мощный. Никогда не видела подобной магии. Вечная защита. Вечная память о ней. Сложно сказать, дар это или проклятие. Носить на себе напоминание о трагической смерти любимой девушки. Пусть даже такое полезное. Надо вытаскивать парня. Нельзя и дальше тухнуть над прошлым. У него вся жизнь впереди. С этими мыслями я вошла в свою комнату и щелчком пальцев зажигла магическую лампу. На моей постели лежал Тьен. Я удивленно вскинула брови и спросила. «Что ты здесь делаешь?» Пес широко зевнул. В моей голове снова раздался его голос. «Стендиш» — приказала охранять тебя. «Для этого не обязательно лежать на моей постели». «Тут мягко». «Тут твердо и мало места», — заявила я. «Так что пока я умываюсь, у тебя есть время, чтобы ее освободить». С этими словами я ушла в общую ванную. Когда я вернулась, пес сидел около окна и ждал меня. «Отвернись», — попросила я. Черная с рыжими подпалинами морда послушно повернулась к стене. Я торопливо влезла в ночную сорочку и забралась под одеяло. Щелчком пальцев погасила свет и задала вопрос. «Как ты понял, кто я?» «Когда проснулся твой дар?» «Я сразу понял, что ты из хода «Ты имел дело с моим родом?» «Все демоны знают, кто такие ходящие по грани». «Как ты попал к святому?» «Расскажу в другой раз». «Спи». «Почему не сегодня?» «Ты устала». «Спи». «Заботливый». Но я и правда чувствовала, что глаза слипаются, и заснула, прежде чем успела придумать следующий вопрос. Проснулась я от тяжести в руке. С трудом разлепила веки и увидела совсем рядом черное висящее ухо. Тьен лежал в одной постели со мной, навалившись на ту руку, на которой у меня были царапины. Окровавленный бин торчал из-под его бока. Пальцы моей второй руки вцепились в шерсть на его спине. Я с трудом расцепила их. Он что? Пришел ко мне в постель, чтобы не дать раздирать раны ночью? Ты плохо спала? Я помог. Ответить ему я не успела. Раздался решительный стук в дверь.